Глава двадцать шестая Пятый инквизитор сопроводил китану в укрепленную магией подвальную комнату с таким низким потолком, что высокой девушке пришлось наклонять голову. «Все-таки жалко, что ты не ведьма», тягостно вдохнул Шилл, закрывая тройную дверь. «А то просто напасть какая-то, никак не доберем ведьму нужного уровня силы». Сводная сестра Эдана сочувствием не прониклась, и сейчас было не до того. Она с тревогой оглядывалась в тесном пространстве. «Да ты не переживай», «Хоть эта комната и служит для проведения опасных экспериментов, но это не наш случай», — продолжал вещать занудным голосом инквизитор, звеняя какими-то металлическими инструментами, разложенными на круглом каменном столе. «Мне всего-то нужно вплести в твою ауру простенькое заклинание для того, чтобы обезопасить наше тайное сообщество. Сама понимаешь, нам нужно контролировать то, что ты будешь рассказывать посторонним лицам». Китане все больше и больше хотелось удрать, Но она поняла, что опоздала с этим желанием минут на десять. «Риас, может, я с тобой пересплю, и ты в качестве благодарности за это не будешь проводить никаких манипуляций с моей аурой?» С надеждой в голосе прощебетала новобранка. «Я не Риас, успокойся, всё хорошо!» За могильным голосом откликнул Сачил. «И пока я не закончу, лучше не шевелись». Он взял в обе руки по какой-то жуткой крякозабре и потянулся ими к девушке. «Хоть бы у него не получилось!» Куды бы случилось чудо, я провалилась в какой-нибудь подвал. С короткоговоркой твердила про себя сводная сестра Эдальна. Все произошло внезапно. Короткая вспышка осветила зал, а вокруг китана замерзал полупрозрачный синий пузырь. Инквизитор стал лихорадочно дергать ручку двери, забыв про то, как ее нужно открывать, а затем от пузыря по всему внешнему периметру пошли молнии. Одна из них угодила в него, и выпученные от страха глаза мужчины стали еще больше, а потом все разом исчезло. Чилоб хватил голову руками и принялся материться самыми последними словами. Он не прекратил этого занятия даже тогда, когда дверь резко распахнулась и в нее бежал взмыленный Эдан. Что у вас тут рвануло? – прокричал он. Кита накинулась к свободному брату, обрадовавшись его появлению как никогда в жизни, и затараторила. Он какими-то железяками хотел неауру испортить. Вдруг взрыв, затем мыльный пузырь, потом батзбатз, молнии повсюду. А вот этого сильно приложил одно из них. В глазах огненного мага появилось понимание. Да, влеп ты, Чилл. Постучал по плечу пятого инквизитора первой и пояснил, обращаясь к сестре: на тебе стоит печать невыполненных обязательств по проигранному магическому спору. Чилл своими неумелыми действиями полез через нее и закономерно пострадал за такую глупость. Защита магического спора сняла с нашего Чила все наложенные чары и сделала его... невосприимчивым для новых на долгий срок. У меня больше нет блока на Ауре и установить его еще долго не получится. Я же теперь стал невосприимчив к магии. Раненым зверем звал пострадавший. И Данкивнул подтверждает. Будешь жить в подвале Сундплейс, пока не вернется твоя восприимчивость к магии. Без блока на разглашение закрытой информации и полного подчинения Морвию отсюда никто не выходит. Мак ухватил за шиворот невезучего сотоварища и вытащил в коридор. Китана была настолько в шоке от случившегося, что даже забыла закатить истерику. Она просто стояла недвижной статуей и слушала доносившиеся до нее крики. «Нет, нет, только не в камеру к ведьмам. Я же нескольких из них сам поймал. Нет, только не к ним». То есть, что из сил вопил Чилл. «Это тебе будет урок, чтобы не надеялся на авуси и проверял все по сто раз, прежде чем колдовать», — назидательно ответил ему Идан. «О да, женская месть — страшная вещь», — криво улыбнулась Китана. Ей было не жалко этого паршивого индивида, который не проникся ее несравненной красотой. Под шумок девушка решила удрать, но обнаружила защиту на выходе, которая ее не пропустила. «Э, нет, Китана, тебе тоже придется пока посидеть в заперти», — обрадовал ее брат, заходя внутрь. «Не переживай, я скоро приведу сюда Лираю, и она освободит тебя от своего колдовства. Кстати, что за договор у вас с ней?» Сестра покрылась бордовыми пятнами и возмущенно с опя отвечала: «Твоему скудному Мишки не понять всей сложности моей жизни». Ах так, ты меня вместо благодарности еще и оскорблять будешь? Тогда сиди в этой каморке и думай о том, как важно уважать того, кто сильнее тебя. Мак вышел, закрывая за собой траные двери, и поспешил вернуться в тронный зал, где его с нетерпением ждали. Эданд доложил верховному инквизитору о случившемся. Итак, на чем мы остановились? С хрустом разминая пальцы, спросил он. Ведьма томно закатила глаза и со вздохом произнесла: «На том, что ты даришь мне все свое внимание». Мужчина приблизился к обнимающей невидимого кота Эвами и принялся ее расхваливать. Девушка лишь досадливо морщилась и, наконец, не выдержав, накричала на говорившего комплимент инквизитора: «Ты не понимаешь, мне нужно твое обожание. Восхищайся мной, а не занимайся выдумыванием таких эпитетов, что мне хочется тебя прибить по-тихому». Эдан понервил голову и пробурчал: "Мы очень редко бываем вместе.、В、последнее время ты со мной остаешься наедине только тогда, когда твоему хвастатому требуется энергетический пинок под зад." Ведьма фыркнула и наклонилась, чтобы спустить ката с рук. "Всё, ты меня достал. Делаем последний заход, и что поймаешь, тем и обойдёшься." Мак вздохнул, но спорить не стал. И, встав спиной к спине девушки, постарался максимально сосредоточиться. От прилагаемых усилий под градом катился по его лицу. Спустя минуту ведьма сказала, «Все, больше не дам». Мужчина тихонько отошел, облокотившись на подлокотник трона, замер, восстанавливая сбившееся дыхание. «Вот так бы сразу мою магию берег!» Укоризненно проворчала Эвамма, снимая с руки один из перстней. «Держи! Это антихамадиановый перстень, чтобы перемещаться на хамоде!» Эдан скинул голову и гордо улыбаясь заявил, «Ха, трехпроцентное поглощение! Это почти уровень архимага!» Ага, и девяносто семь процентов моей энергии растеряны попусту. Ворчливо добавила ведьма. А у Архимага Ларисы не три, а шесть процентов эффективности поглощения. Так что не дотягиваешь ты, совсем не дотягиваешь. Мужчина жал кулаки, но промолчал. Верховный инквизитор накинула на себя маскировочного балахона и подошла к выходу. Ты куда? крикнул ей в догонку Идан. Разве не пойдешь смотреть, как я прибью Василиска? Нет, у меня есть куда более важные дела. Пойду в клуб ловить восхищенные взгляды, раз ты не способен нормально покормить моего котика. Не оборачиваясь, ответила девушка. Огненный мак от досады поджег обивку на троне. Вот шлюха! Восхищенные, как же! Сальные взгляды и похотливые! Как она может так поступать со мной? Крутить своими голыми телесами на шести перед толпой озабоченных мужиков? Ну ничего, скоро я приволокусь и удалерал. Заполучив ее силу, моя Эвама станет настолько сильной, Что ей больше никогда не придется ходить в этот Хангеров-клуб.